Юлия Лихачева, Голодуша. Зима пробралась в деревне незаметно, хоть и ожидаемо. Подкралась на мягких белых лапах, оставляя на земле следы, махнула пушистым хвостом, поднимая первую поземку. Ненароком коснулась души, будя смутные страхи и тревоги. Заботы этой зимой у Сан Сановны прибавилось, а вместе с ними и страхов, каких раньше не было. Изменилась её размеренная жизнь в глухом манне в одночасье. Едва сошла на нет весенняя распутица, заявилась в медвежий угол, забытую богом деревеньку Олька, непутёвая Шурина внучка, да ни одна прибыла, а с мальцом, шестилетком. Вспомнила про бабку Вертехвостка, когда жизнь хвостой ей прижала. Откуда вы молец, не сказала, всё хмурилась да отнекивалась. Так Сансановна и не дозналась. Про мать свою, невестку, шурину тоже отмахнулась, мол, в ссоре они не знаются. Покрутилась в деревне месяцок, отъелась маленько и засобиралась. Я мол в город жизнь обустраивать, а ты, баба Шура, за Ванечкой, правнуком своим, догляди. Да как устроюсь на фабрику, комнату в общаге получу, приеду и заберу. Да и обмануло заразаконопатое лето пролетело, как корова языком сняла, а Ольке ни слуху ни духу. Живали, нет, одному Богу ведомо, что с мальчишкой в такой глуши старой бабки делать. И раньше-то в деревне восемь жилых дворов было, это летом-то. А к зиме всего два оставалось: один Сансановны, другой старика Бабурина. Так они и зимовали вдвоём. Каждый день проверяли друг друга, не помер ли кто из них. А теперь одни они, с Ваней, живые души на всю деревню и десяток километров окрест. Помер старик Бабурин в конце октября. Хронить его Сансановна не стала, сил не хватит, но обмыть и обрядить смогла. Ванюшка пособил. Смышлёный моляться казался не в мать пошёл, так они старика-то в избе и оставили. Лампадку пожгли, Помолились перед иконой и заколотили дом, где жизнь прожил, там и остался. Если бы не правнук, совсем сан Санов не худо было бы. Мальчишечка хороший оказался, глазки умные, сам веселый, смелливый. За несколько месяцев многому обучился и хозяйству и печь топить и за скотиной ходить. Да только мал еще. А ну как с ней, что случится? Как ему одному среди лесов и снегов выжить? Женщина кинула украдкой взгляд на правнuka сидящего за столом напротив. Он сосредоточенно хлебал гребную пахлебку. Сердце защемило. Господи, дай мне сил пережить эту зиму, взмолилась она. Охрани нас от напастий. А летом, как из города наши вернуться, можешь меня прибрать, если зажилась я. Никогда я так смерти не страшилась, как теперь. Спаси и сохрани, Господи. Ветер бешеновался всю ночь, налетал на одинокую избушку, силился пробраться внутрь, выкрасть живое человеческое тепло. Ваня долго не мог уснуть, ворочился в кровати у тёплой стены, нагретой медленно остывающей печью. Песнь ветра будила тревожные мысли, а сам певец представал в воображении лютый зверюга, о которой рассказывала бабушка то ли страшные сказки, то ли жутковатые былички. А историй у неё было много, и добрых, от которых становилось тепло на сердце, и страшных, которые вроде она и рассказывать не хотела до да само как-то выходила, будто не взначай. И каждая застревала в памяти, оживала снова и снова при случае. Глянет иногда Ванька вечером в окошко, да и припомнит тут же бабулин наказ: "Не смотрелсы бы ты, Ванюшка, ночью в окошко". Не то углядит тебя. Ой, шорика, полуношница, не отвяжешься от неё после. Будет под окнами шастать, до да кошмары насылать. Или, когда деда Бабурина в доме хранили, баба Шура большие гвозди с собой взяла и молоток. "Тебе зачем это, бабушка?" удивился Ваня, а та ему объяснила: "А затем, милое моё, что мы деда-то в землю не положили неправильно так-то". Да только на кладбище все равно нам не снесть. И чтобы он упорем-то не бродил по свету, мы его прямо в избе замкнем. Моли то в кой заговорим, побродит, глядишь, по избе, да и упокоится с миром. И после бабашира с молитвами вбило гвозди и в порог и в оконные наличники. С тех пор, выйдя на двор, Ваня нет-нет да и поглядывал в сторону дедового дома. Не распахнута ли дверь, не отворены ли ставни? Не выбрался ли дед Бабурин на свет? На все у бабушки свои приискаски. Сонно подумалось Ваньке. Он повернулся на другой бок и прикрыл глаза, слушая сердитые песни непогоды и бабушкина сонное дыхание. По телу разливалась сытая нега, а вкус пирожков с капустой по-прежнему стоял в рту. Теплые, пышные, укрытые чистой трепицей они стояли в старом серванте. куда прятала их после ужина баба Шура. Наелись до сыта, слава богу, пробормотала она, ворочая кочергой угли в печи. Ты и Ванюшка не забудь крошечки со стола смахнуть, да и спать уже пора. Ночь глухая идет. А почему ты крошки со стола всегда в печку кидаешь? спросил однажды Ванька у бабы Шуры. Да к нельзя крошки на столе оставлять и на улицу тоже не горжь, ответила она. Если на ночь со стола еду или крошки не убрать, придёт голодуша, будет со стола жрать, а потом и вовсе повадится ходить. Не спасёшься. А кто это? Как он выглядит? Да кто ж его знает? Никто не видал. Людям-то он не кажется, а вот бывает, как внутрь кому заберётся, так и ест его изнутри. Тогда человек всё время есть хочет. Вот и говорят, что голодуша на него напал. Голоса постепенно глохли, образы становились тусклее и уступали место дрёме. Порыв ветра снова накинулся на избушку, взвыл в трубе, обнаружив, что через закрытую заслонку не пробраться. Неожиданно громко звякнуло на кухне посуда, и этот звук спугнул дрёму. Ваня открыл глаза, приподнял от подушки голову и прислушался. Кто это там в кухне хозяйничает? Не голодушали? Воспоминание холодком пробралось в душу. Забыл он про бабушкин наказ, не стряхнул крошки со стола. В кухне снова звякнула посуда. Кто-то мягко спрыгнул на пол. Сердце ванит тоже. Прыгнула, побежала куда-то. Он представил голод душу маленького черного человечка с огромными зубами, как он крадется в ночи, приближается к нему, чтобы заползти внутрь и впиться изнутри этими зубами. Мальчик натянул одеяло на голову и затаился. Вдруг не найдёт, запоздало подумала спящей бабушке, что если голодуша не найдя его, нападёт на бабушуру. И трусливо понял, что ему не хватит смелости, чтобы вылезти из-под одеяла и разбудить её, предупредить об опасности. Он лишь свернулся в комочек, отделённый от ночной тьмы душной плотной тканью. Дрёма вновь вернулась к изголовью, уселась, разматывая клубок снов. Ванька увидел свою маму в светлом плаще медленно уплывающую в лодке на другой берег реки. он был бесконечно далеко и мама становилась все меньше и меньше, пока не исчезла вовсе. Вот леша ее, ног зараза укаянная! негромко ругалась баба Шура на кухне, но Ванька все равно услышал, проснулся и соскочил с кровати, торопливо выпутываясь из одеяла. прошел полбасыми ногами по полу, застеленному матерчатыми половичками, и выглянул на кухню из осицовой -за занавески. Бабушка смахивала что-то ветошкой со стола, качала головой и бормотала: "Иж, повадилась шастать, шишкольь, уже я тебя погоди и вот. Кого ба?" спросил Ваня, обмирая от страшной догадки. "Голодушу?" Баба Шура оглянулась направо ну к с удивлением. Лицо её посветлело, и она вдруг негромко рассмеялась. Да не голод душу, мыша у нас завелась, на запах пирогов, видать, пришла, до да дверку в шкафчике не смогла открыть. По столу ходила, нагадила только. Да и убралась во свояси. Садись-ка, Ванюшка, завтракать будем. Мальчик сел к столу, осторожно отогнул край занавески и выглянул в окно. За ним висела жидкая предрассветная синь. Обрамленное по краям морозным узором. Прислушался к своим ощущениям. Не мучает ли его голод, не грызет ли его голод душа, которой ночью пробрался внутрь? Но голод данимал его не больше, чем обычно утром. Слегка обурчал живот, рот наполнялся слюной от предвкушения. Кушай, ванюшка. Баба Шура поставила перед ним тарелку пшенной каши, выставила на стол пироги. Ваня сунул в рот ложку каши, проглотил и снова прислушался к себе. Голод не стал сильнее, ни что и никто не шевелился в животе и не кусал изнутри. Напротив него баба Шура тоже ела, склоняясь над тарелкой и прикусывая пирожок. Глядя, как исчезает еда из тарелки, Ваня вздрогнул от внезапно пришедшей в голову догадки. А что если голодуша, не найдя его, забрался в бабушку и теперь будет мучить её голодом? Что тогда будет? Она съест все их припасы на зиму, а потом съест курочка козу, а дальше. Он внимательно смотрел, как бабушка с аппетитом ест кашу, прикусывая пирожок и никак не мог понять, поселился внутри неё голодуша или нет. Ты чего не кушаешь-то, Ванюшка? удивилась баба Шура. Заметив, что тарелка внука почти не тронута, "Кушай, милая моя, неизвестно когда пообедать придётся". "Бабушка, а ты голодная?" решилса Ваня. Она удивлённо взглянула на него, улыбнулась и ответила: "Была голодная, пока печь растопила, пока кашу сварила, много времени прошло. Проголодалась за утро, теперь вот сыта. Ты сам-то кушай. И тебя никто не кусает". Да кто ж меня кусать-то будет? Голод душа, прошептал Ваня, втиснув голову в плечи. Баба Шура на мгновение замерла, разглядывая мальчика, а потом рассмеялась, раскрыв щербатый рот и раскачиваясь на табурете. Из глаз выкатились две слезинки и тут же скрылись в глубоких морщинах на щеках. Ванька робко смотрел на неё из-под лобья, не зная, что ему делать. Бабушка, наверное, его дурачком считает. Вон как смеётся. Как ей теперь рассказать, что он сам слышал, как голодуша ночью по кухне ходил, крошки со стола ел, которые Ваня забыл стряхнуть. Бабушка тем временем, отсмеявшись, вытащила из кармашка кофты беленькую тряпочку, стёрла слёзы и сказала: "Да помер он, голодуша-то. Эвона как его кашей придавила. Не сдюжил". Ваня Опустил голову и слегка нахмурился, сообразив, что баба Шура шутит и даже не догадывается, какой страшный гость поселился в их доме, и виноват в этом он, Ваня, а значит ему и отвечать, следить, кто из них стал много есть и думать, как голодушу выманить наружу, да подальше от их дома прогнать. Зима уже не таилась, а смелила. Бродила по окрестностям хозяйка, и Сансановна радовалась, что успела до снегов и метели ещё дважды сходить к переправе, привезти с того берега муки, крупы и до да сахара побольше, чтобы до весны им с Ваней хватило с запасом. Да два кулька конфет прихватила в сельпо для внучка, ярко-жёлтых круглишек с кислинкой. Скоро завьюжит Занесёт дорогу до переправы глубоким снегом, не пройти иначе как на лыжах. Отрежут глубокие снега их деревеньку от остального мира со всех сторон. Каждое утро Сансановна с тревогой вглядывалась в новый день. Едва открыв глаза, просила перед иконой: "Господи, дай мне один день. Многого не прошу, лишь одни сегодняшним. Дай мне сил прожить его. Спаси и сохрани нас, грешных". и не оставив в ней милости, а ложаясь спать, глядя туда, где должен быть печальный лиг Богородицы с Младенцем, она тихо шептала: "Спасибо тебе, Господи, за прошедший день, за то, что был с нами и помогал нам незримо". И так день ото дня котилось время в зиму и холода. Пело в юга, заметая землю кутая языбы, из которых лишь одна дышала теплом и жизнью. пуская клубы дыма из печной трубы. Иной раз вспоминала Сансанов на свою безпутную внучку Ольку, молилась о ней, живой или мертвый, гнала от себя невеселые мысли о том, что будь все хорошо у нее, не бросил бы она мальчонку на зиму в глухой деревне со старой бабушкой. Вспоминала порой старика Бабурина, царствие ему небесное, хороший дед был веселый. Если б не Ванюшка, совсем бы ей тоскливо было, ни в гости сходить, ни к себе пригласить, ни словом перекинуться. Короткими зимними днями хлопоту Санцановны с правнуком хватало: печь топить, дров принести и воды из колодца, снега нагрести для стирки и мытья, дорожки от снега расчистить, за скотиной ходить. Так день за днём и пролетали, а вечерами зажигала Санцановна свечу. которых у неё три коробки про запас было, накрывала её заколчённым стеклянным колпаком и ставила на столе. А Ванюшка просил: "Ба, расскажи сказку". И она рассказывала про дела давние, но не сказочные, про домового, который так плакал в печи перед войной, про Катю красавицу, что перед свадьбой в реке утопла, а после всё к жениху ходила ночами, покуда не извела его. Правда, В последнее время мальчик все больше про голодушу расспрашивал. Вечеру краткой скользнул на двор серым котом, пробрался в избу, гася последние отблески короткого зимнего дня, принес на хвосте снегопад, как бы не завалило на скутру по самые окна, думала Сан Сановна, задергивая за навески и накрывая дрожащее свечное пламя стеклянным колпаком. Огонек тут же перестал дрожать, как согревшееся в ладонях печуга. Баба Шура: "А откуда голодуша приходит?" приступил к вечерним расспросам Ваня, усевшись за стол. "Голотуша то?" растерянно переспросила бабушка, не сразу найдясь с ответом. "Да из лесу, наверное". Она поставила на стол чугунок с рассыпчатой пшённой кашей, отрезала пару ломтей домашнего хлеба. "А что же он там ест в лесу?" снова спросил мальчик. Баба Шура вздохнула. Вот ведь сболтнула с дуру, теперь не отвертишься. Она сказала, к слову пришлось, как её маленькую стращали, так и выдала. А мальчонка за правду принял, до да расспрашивает. Да зверей ест на ходу сочинила Сансановна. Залезет в медведя или волка. Вот тот и ходит голодный по лесу. Такое зверьё голодуша вынуждает страх терять и к человеческому жилью идти. А если в лесу голодуша всех зверей съест, Он может на человека напасть. Тогда, наверное, на человека перекидывается, ответила неохотно баба Шура. Не надо бы к ночи такие разговоры заводить. Не хорошо это. Беды бы не наклекать. Кушай вот давай, пока не остыло. Ваня потянулся было к каше, но замер, прислушиваясь к себе. Не такой ли сильный его голос, что совсем терпения нет? Да считал до десяти, потом еще раз столько же. Желудок нетерпеливо заурчал, но желание насытиться было обычным, как всегда. Ванюшка, ты чего не кушаешь? Булыз с бабушки вернул его за стол к пшённой каше. Мальчик с облегчением зачерпнул ложкой из чугунка. Может и не было его, голодуй ши этого, не добрался до их избы по такому снегу, а шорохи и шаги Ваньки только померящились. Или походил голодуша, посмотрел, как они с бабулей живут, и понял, что не будет ему тут слишком сытно. Вот и ушел обратно в лес. Вон бабушка ест как обычно, не торопясь, запивая кашу чаем из старой фарфоровой чашки. Значит, и в ней голодуша не сидит. А крошки он всегда теперь со стола смахивать будет, специально перед сном стол проверять станет. Вдруг бабуля забудет, она же старенькая. От всех этих мыслей у Ваньки на душе стало как-то веселее, а от рассыпчатой сладкой каши по телу разлилось сытое тепло, даже в сон потянуло. Ваня прижмурился, не в силах сопротивляться этому желанию. В дверь что-то с силой ударилось. Ванька в испуге подскочил на табурете, чуть не свалился на пол. Сон как рукой сняло, и бабушка вздрогнула, расплескав из чашки остатки чая по бане. И Сансановна, и её правнук застыли, глядя друг на друга и даже боясь дышать. Стук повторился, требовательный, настойчивый. Бабушка, одними губами прошептал Ваня, живо вдруг представив деда Степана, ставшего после смерти упорём и всё же выбравшегося из заговорённого молитвой дома. Баба Шура торопливо перекрестилась, потянулась, как не желая выглянуть на улицу. Откройте, хозяева, послышался с улицы глухой незнакомый голос. Заблудился я, люди добрые, пустите обогреться, что ли? Не пускай, не надо, бабушка. Это голодушек к нам пришёл, хотел сказать Ванька, но поперхнулся словами, когда в дверь опять громыхнуло. Сансановна медленно поднялась из-за стола и шаркая ногами вышла в сенцы. До Вани донёсся скрип открываемой двери. Ты кто такой? Откуда вы здесь взялся? Послышался строгий голос бабушки. Козяюшка, меленькая, пусть и сдохну сейчас от холода, взмолился кто-то. На охоту ходил и заплутал. Думал, всё, кранты окалею. Хорошо хоть огонь разглядел в лесу, к вашей деревне вышел. А ружьё твоё где, охотник? Да пёс его знает. В сугробе по дороге бросил, думал, сдохну уже скоро, всё растерял. Рюкзак, ружьё. Спасибо, мать, что пустила, не выгнала. от дома к дому уже не смог бы ходить ног не чувствую Ванька даже вытянулся вверх прислушиваясь к тому что происходит в сенцах послышались тяжёлые шаги возня неясное бормотание потом в кухню вошёл худощавый сильно заросший щетиной человек Вот спасибо-то люди добрые простонал он присаживаясь перед печью на корточки и протягивая к теплу замёрзшие руки а я уж думал всё конец мне настал Ванька уставился на нежданного гостя, даже рот приоткрыл. Тот нахохлился воробьем у печи. На нем был толстый грубой вязки свитер, сильно потертый на манжетах и горловине, заноженные штаны неопределенного цвета, то ли темно зеленого, то ли коричневого, тронутые сединою темные волосы некрасиво к лучам и топорщились в разные стороны. Звать то тебя как, мил человек, спросила баба Шура с прищуром, разглядывая его. Геннадием кличут, ответил он тёплым голосом и выпрямился. Шагнул к замершей в дверях кухни старушке и протянул узкую ладонь. Та осторожно пожала её и тоже представилась. Сансановна я. А так все бабой Шурой зовут. Ну а ты, пацан, как тебя звать? Гость повернулся к Ваньке. Дядя Гена я, будем знакомы. Ваня. По-мышиному тихо отозвался мальчик и опасливо пожал протянутую ладонь незнакомца. Она была по-прежнему холодной, сухой и мозолистой. Баба Шура тем временем наполнила горячим чаем большую кружку, наложила в миску побольше каши и поставила на стол для гостя. "Садись к столу, угощайся, Геннадий. Чем богаты". Тут кивнув вместо благодарности, шумно подвинул стоящий неподалёку табурет и склонился над тарелкой. "Ванька, Заворожённо следил за тем, как гость жадно ел, глотал почти не пережёвывая, словно пытался забить огромную пустоту внутри себя. "Ты сам-то откуда будешь?" спросила Сансановна. Незнакоемцем мгновение перестал жевать, будто задумался, облизнул потрескавшиеся губы и ответил: "Из Свердловска". Далече покачала головой старушка. "А в наши края-то как тебя занесло?" "На охоту приехал". И попал в буран, от остальных отбился, следы замело. К лабазу выйти не получилось. Думал, всё, хана мне. Ходил, ходил, а когда уж околеть собрался, вижу свет среди деревьев. Ты мне, мать, вот что скажи. Далеко отсюда до райцентра? Не шибко далеко, если летом. А сейчас зима. Если по льду через реку, то напрямки отсюда километров 10 будет. Тебя ж поди ищут, мил человек. Незнакомец заметно вздрогнул и оглянулся на старушку. на его лице мелькнула тревожная тень и тут же растаяла. Ищет, наверное, хмыкнул он и задал встречный вопрос. Так что же, иначе не вы, не к вам никто попасть не может, кроме как по льду и пешком. Сансановна помолчала, словно обдумывала ответ. На лыжок добежать можно, кули молот и сил много. Только ты, гляжу, и лыжи свои где-то в тайге оставил. А как же ты, мать, тут одна? С пацаном-то управляешься? Помогает кто? Да вот так по малясе управляюсь, уклончиво ответила баба Шура. Она вышла в сенцы и вскоре вернулась с тюфяком, расстелила его на полу возле печки. Ты уж не серчай, мил человек. Я тебе здесь в кухне постелю. Больше тебя некуда разместить. И на том спасибо, мать, Геннадий улыбнулся. обнажив крупные жёлтые в коричневатых бороздках зубы. А позже, лёжа в кровати, укутанный одеялом и ночной тьмой, Ваня никак не мог заснуть. Всё прислушивался к сонному похрапыванию гостя за стенкой и гадал, не голодушел ли этот под видом человека пробрался к ним в дом. Вспоминал, как жадно дядя Гена набросился на еду, закидывал в рот полные ложки и зыркал по сторонам голодным псом. И явился он не зная откуда. Лес ведь кругом. А бабуля сама говорила, что голодуша из лесу приходит, бродит с голодным зверем вместе, а потом к человеческому жилью приходит. Что же теперь будет? Неужели голодуша все их припасы зимние съест, а потом и за них с бабушкой примется? Сансановне тоже не спалось, грызло сердце тревога, скребла душу острыми когтями, лишала сна. Не охотник это, думала старушка, прислушиваясь к хищному завыванию ветра за окнами. Лиховод человека привело к нам, не дала ему ранняя зима в лесах отсидеться. Господи милостивый, коли не уберёг ты нас, так хоть дай силы долеть напасть. Спаси и сохрани в час испытаний. Она проснулась, когда ночная тьма уже успела побледнеть, разбавленная поздними зимними сумерками. Похнуло удивленно и раздосадовано выбралась из постели и торопливо оделась, спеша затопить печь до того, как зимняя стужа выдует остатки тепла из дома. На пороге кухни Сан Сановна на мгновение замерла в испуге, заметив темный силуэт у окна, но тут же вспомнила про вчерашнего гостя. Он застыл, чуть пригнувшись, как волк, собирающийся прыгнуть на неосторожную добычу, и отодвинув край занавески, что-то внимательно изучал на улице. Утро доброе, мать, произнес он, не поворачивая головы. Улеглась вроде не погода. Вот и ладно, отозвалась женщина, затеплила свечу и склонилась к печи. У вас что же? Больше никто в деревне не живет? Поинтересовался Геннадий. Смотрю в других избах ни света, ни от вогнных, ни дыма из трубы. Почему же? Живут? Зимуют не все? Молодежь в город подалась за заработком и хорошей жизнью, стариков за собой увезли. По весне многие вернутся. Получается, ты здесь всю зиму одна с внуком кукуешь. И что же, а вас не вспоминает никто? Сансана уна оглянулась на гостя, встретилась его колючим взглядом. Отблески свечи плесали в его зрачках, как хищные огоньки в глазах голодного зверя. На сердце вдруг похолодело. Никогда я еще не было так страшно от мысли, что о ней действительно и вспомнить-то некому. Был сын, погиб в семьдесят пятом уже пятнадцать лет как в могиле. Невестка и раньше ее не жаловала, а как овдовела, так вообще забыла, как звать, величать. Олька вот вспомнила, да и пропала. Почтальонша, и та пенсию последний раз три года назад приносила, а потом взбаламутилась и отказалась крюк через реку делать ради двух стариков. Так и мы приходилось со Степаном самим за рику на почту ходить за прочитающимся, а зимой и вовсе про пенсию забывать. Ты бы мил человек Дровиц мне принес. Всенцах лежат сбоку от двери. Ушла от очевидного ответа Сан Сановна. Геннадий встал, распрямил плечи, потянулся до хруста и вышел. Господи, дай мне один день, мысленно попросила женщина у потемневшего образа. А многом не прошу, лишь о дне сегодняшнем. Дай сил прожить его и убереги от лихих напастей и бед. Спаси и сохрани нас грешных и не оставь в немилости. Мне пожрать чего-нибудь. Геннадий оказался рядом внезапно, подкрался как хищник на мягких лапах. Живот с голодухи подводит. Он наклонился и вывалил на пол ахапку полений. Обожди и мил человек, печь растопится, тогда уж и завтрак будет. проспала я сегодня поздно топлю Сан Сановна склонилась к печному жерлу, глядя, как огонь робко плещет на поленах, взбирается все выше, все смелее, тянет вверх горячие языки. Вот и слава богу, разгорайся, роди моя, привычно сказала она печи, отгораживаясь от жаркого пламени заслонкой. Получив её одобрение, оно загудело, затрещало, жадно поглощая дровяное подношение и даруя взамен тепло. Геннадий прошёлся по кухне, заложив руки за спину, вышел в сенцы снова и вскоре вернулся, с хрустом откусывая от крупного жёлтого яблока. Второе он держал в руке, уже и не спрашивается, подумала Сансановна, хозяином себя почувствовал. За завтраком, глядя, как дядя Гена жадно поглощает кашу и рвет зубами край булки, Ваня тупо и дело юрзал на табурете, решая непростую мысленную задачу. Кого же привела нелегкая к их порогу голодушу или обычного заблудившегося человека? Не найдя ответа на вопросы, мальчик решился на разговор. Дядя Гена, а ты очень голодный. Гость замер на мгновение, даже жевать перестал, потом молча кивнул. Поблуждаешь по лесу, смоё, не так ещё голодаешь? – ответил он чуть погодя и подмигнул. А в лесу ты что ел? – задал Ванька живо трепещущий вопрос. Консерву жрал. Осклабился Геннадий. И от этой улыбки, демонстрирующей крупные коричневатые зубы, от острого холодного взгляда, от его узловатых пальцев с желтоватыми ногтями, подведенными чёрным ободком, сжимающими краюху хлеба. Ванька ощутил вдруг дурноту. А где ты в лесу консервы взял? допытывался мальчик. С собой взял, потому и были. Он пронзил Ваньку цепким оценивающим взглядом, поскрёб задумчиво заросшей тёмной щетиной подбородка и заметил: А ты ли познательный пацан? Не скучно тебе здесь вдвоём с бабушкой? Нет, поспешно ответил Ваня, отчего-то испугавшись этого внезапного вопроса. Ванюшка встряла в разговор с Ансановна. Идём-ка, пособишь мне во дворе. Может, лучше я? Геннадий привстал со своего места. Не надо. Ванюшка знает, что делать, примрувился уже. Ванька с заметным облегчением выскользнул из-за стола. Гость недовольно цыкнул зубом, поволчья окинув хозяев настороженным взглядом, и тоже неторопливо поднялся из-за стола. Нехорошо как-то сидеть, когда другие работают. Не палютские, сказал он. С вами пойду. Вдруг тоже на что сгажусь. Сенцах вкусно пахло яблоками, лежащими в коробе с сеном. И пока все одевались, гость не принужденно выцепил одно и с хрустом наткусил. Пожевал задумчиво и вытащил еще одно, про запас. Сан Сановна толкнула маленькую дверцу, ведущую из сенцах в пристройку, куда на зиму переживало не богатое хозяйство. коза, козёл и десяток куриц с петухом. Ваня поспешил следом за бабушкой, опасаясь оставаться наедине с прожорливым гостем, но и тот не желал отставать и увязался следом. Пока бабушка с внуком привычно трудились, насыпая корм для куриц, выкладывали в ясли сено для коз. Геннадий стоял в стороне, доедая яблоки и с интересом наблюдал за ними. пособить вызвался, а сам ничуть не шевелится, думала Санцановна, украдкой поглядывая на мужчину. Только и знает, что ест, голодуша, чёртov. Так и подъезд все наши припасы, будь он не ладен, принесла ему нелёгкая в наши края, как только добрался по снегу. Лагеря-то поди в десятках километров отсюда, а он окаянный теперь и не стронется никуда до весны. Будет отсиживаться, ни зимой, ни по весне никто его искать-то уже не будет. Подумают, что окалил в лесу, а он Вона у нас за зимовал. Геннадий будто уловил некоторые из ее мыслей, оторвался от стены, которую подпирал, прошелся по хлеву, выцепил из гнезда пестрая куриная яичко, и стукнув от доску, запрокинул себе в глотку золотистый желток, канул в разинутый рот как в безну. Гость жадно облизнул губы и, перехватив серьезный внимательный взгляд мальчика, подмигнул. Ваня смутился, отвел глаза. и подвинулся ближе к бабушке. Бабушка, а долго у нас ещё дядя Гена гостить будет? спросил как-то шёпотом Ваня. К тому моменту минуло 3 недели, как пришёл жил у них в доме. Зима уже вступила в полную силу на Милосу Гробов, установила лёд на реке, застудила, завьюжила, да кто же его знает? шёпотом ответила баба Шура, лёжа рядом с внуком на кровати возле тёплой печи. Куды ему по такому-то снегу, воно сколько навалило. Теперь уж пока не начнёт сходить. Она украдкой вздохнула, не слишком веря собственным словам. Никуда этот человек не спешил, а скорее хоронился от лишних глаз, и лучшего места, чем эта деревенька среди глухого леса, было не найти. Господи, дай мне один день, вела Сансановна привычную неслышную беседу с Богом, одеваясь в плотном предрассветном сумраке. А многом не прошу. Лишь одни сегодняшним из кухни доносилось шумное дыхание и похрапывание лиховых гостей будило тревогу в душе женщины. Нет у них с Ванюшкой иной защиты, кроме Господа, лишь бы самим не оплошать. Баба Шура запалила свечу, накрыла стеклянным колпаком, и пламя сразу осмелело, вытянулось вверх и перестало дрожать. В окошке еще заглядывала ночь, синие, ясные, глазастые, вооруженные тонким серпом молодого месяца. Сан Сановна повернулась к ней спиной и вышла в кухню, унося с собой трепетный свет свечей под стеклянной колбой. Геннадий спал, раскинувшись на тюфяке, одеяло сползло с груди, обнажив лиг богородицы, синеватый, будто живой в трепетном свете свечи. Рядом раскинула крылья птица. Борилов так в сонном дыхании. Санцановна отвернулась, в красном углу затеплила лампадку перед иконой, перекрестилась: "Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас грешных". Отошла к печи, склонилась, выгребая остывшую золу, складывая в жерло новые дрова. Когда смелевший огонь поднялся, заплессал на поленох и, испуская первые струйки тепла, баба Шура закрыла заслонку и тихонько направилась в сенцы, где ее встретила прохлада и острый запах Антоновских яблок. Кто-то тронул ее за руку в полумраке, и Сансановна испуганно вздрогнула. Ба, я с тобой! Услышала она шепот. Ванюшка проснулся и прибежал следом за ней. Неуютно ему наедине с гостем оставаться. Идем, идем, Ванюшка, одевайся, милая мое. Мягкая темнота сарая пахла сеном и кисловатым запахом куриного помета. Сан Сановна поставила свечу на полочку возле двери и поманила кур. Тип, тип, тип, понги! Склонилась к корыту, насыпая зерна. Куры зашевелились, спрыгивая с насеста, подскочили к кормушке, торопливо выхватывая оттуда пищу. Баба Шура выпрямилась, задав на хмурьсь. Ба, а где остальные куры и Петька? озвучил её мысли правнук. Она не спешила с ответом, обошла хлев, заглянула в загон коз. Нашла лишь ворох перьев и больше ничего. Страх, погладил дочь ледяной лапой, заставил поёжиться. Видать лиса, узуровала, ответила баба Шура. Лиса что, их съела? переспросил Ванька, и его голосок тревожно зазвенел. "Да, милая моя, съела?" проказница. "Надо бы по свету глянуть, где она лаз подрыла, как пробралась". Старые сказки, слышанные так давно, что в них не верилось, разом ожили в памяти. Сказки про тех, кто всегда оставался голодным, и этот голод вынуждал их есть без насыщения. про ужасы, что чинили эти голодные, качуя от места к месту по лесам и болотам, от деревни к деревне, от дома к дому. Санцановна незаметно перекрестилась, гоня от себя дурные воспоминания. Прошла в глубину сарая, сняла со стены короткие широкие лыжи. Ну-ка, Ванюшка, пособи ко мне, подержи свечу, попросила правнука. Бабуль, а что это? Зачем лыжи? По снегу ходить и не проваливаться. Санцановна проверила кожаные ремни, убедилась в их прочности. А куда ты пойдёшь? Мы вместе пойдём, ответила она шёпотом. Но а куда? Вот, примеряй на ногу, я ремешок подтяну. Ванька, затаив дыхание, смотрел, как бабушка регулирует ремни на широких лыжах, и сердце его стыло от неизвестной тревоги. А куда мы пойдём? также шёпотом спросил он. Зареку, в посёлок Перейдём по льду и к тем берегу добежим, до света завтра выйдем, пока погода ясная стоит и не морозно, только тихо. Она приложила палец к губам, призывая молчать, но Ванька и сам всё понял. Он проснулся от голода, болезненного сосущего ощущения, угнездившегося под нижними рёбрами, тянущего за внутренности, как свирепый зверь. Геннадий поскрёб ногтями в палы живот, будто хотел угомонить неприятное чувство. Не получилось. Он поднялся с лежака, накинул свитер, постоял у печи, впитывая её живое тепло. За окном леняла предрассветная синева. В животе заурчало, завыло проголодавшимся зверем, скрутило так, что мужчина согнулся и зашипел сквозь зубы. Голод требовал утоления, и немедленно Геннадий прошёлся по кухне, заглядывая повсюду. В старом серванте нашёл краюху хлеба и нетерпеливо вонзил в неё зубы. Челюсти тут же свело, струйка слюны потекла по подбородку. Хлеб лишь разодорил аппетит, сделал голод ещё явнее, ощутимее. Ему чудился запах мяса, жарившегося на костре, сочные мясные куски, подёрнутые местами обугленной корочкой. Розоватый сок, текущий в рот при каждом укусе, живот скрутила новая судорога. Геннадий подошёл к рукомойнику, плеснул несколько раз водой в лицо, но так и не смог избавиться от наваждения. Безмолвный, укрытый снегом лес, языки костра трепещут среди сугробов, словно невиданный цветок. Безформенная туша неподалёку, пятна крови, ярко-алые на белом, и запах Этот сводящий с ума запах, обещающий сытость и тепло, саму жизнь после долгих блужданий в зимнем лесу. И мысль: один. Он теперь один на многие километры вокруг, зато обеспечен едой на несколько дней, а там дальше лишь одна надежда на фарт. Скрипнула дверь. В избу вернулись безобидные её обитатели: маленькая жилистая старуха и пацан. Ему дважды подфартило вытянуть козырную Сначала, когда почти околевшая от холода и голода, он увидела гонёк в мраке, и позже, когда в отрезанной от стального мира деревеньке оказалось всего два человека старуха и мальчишка. Доброго утречка, произнесла бабка, окинув его внимательным взглядом. Пацан же молча зыркнул волчонком из-под лобья. Доброго, ответил Геннадий, голос с просоне был ещё сиплый. Пожелание доброго утра прокаркалась вороной. Скоро уж и завтрак поспеет, сказала старуха, подходя к печи. Наедимся все. Что-то в её движениях и в самом голосе настораживало, чуялась какая-то нарочитость, что ли. А он привык чуйке верить, она его редко когда обманывала. Не было бы чуйки, не был бы и он таким фортовым. Геннадий слегка прищурился, оценивая угрозу, решил что особо бояться этих двоих не стоит, но ухо востро держать нужно на всякий случай. Тёплая каша заполнила утробу, легла приятной тяжестью в живот. Голод приутих, ушла щемящая боль из подреберья, оставив лишь странное чувство незаполненности. Геннадий глянул в окно на занимавшийся серый день, белые сугробы, обступившие избу со всех сторон. Место было идеальным, чтобы без тревог пересидеть зиму, а потом уж двинуться дальше. Если бы не этот голод, терзавший нутро, требовавший утолить его пищей, сытной пищей, особой. Снова ощутив внутри пока ещё робкое шевеление, Геннадий встал, прошёлся по кухоньке, заложив руки за спину нахохлившись в рабьём, вышел в сенцы, окунувшись в яблочный аромат. Он щекотал ноздри, дразнил, раздаривал. Мужчина торопливо накинул верхнюю одежду и вышел во двор, в чистоту морозного воздуха. Снег сочно заскрипел под ногами, как скрипит плотный кочан квашеной капусты, когда его рубят, чтобы потом съесть с круглой горячей картошечкой, разоватым салом и под водочку. В животе заурчало, что-то шевельнулось сильнее и настойчивее. Геннадий покрутился возле избы, сплюнул в снег сквозь зубы. Хотелось курить, чтобы хоть горьким дымом унять сосущую жадную пустоту внутри. Он нагнулся, цапнул пятерней о хабку снега, отправил в рот, нетерпеливо сглотнул холодную влагу, остудил горящее горло. Снова вспомнил алые пятна на снегу, ноздрей коснулся призрачный запах воспоминания, голова закружилась. Геннадий шагнул в сторону, дернул дверь зимнего хлева одной стеной прижавшегося к дому. На него повело теплом и жизнью. Шагнул через порог, и куры сквохто не им кинулись в рассыпную. Не обращая на них внимания, он вытащил из гнезда пару яиц, разбил и одно за другим запрокинул в рот. Зажмурился, чувствуя, как они проскользнули в желудок. Голод чуть стих. Хорошо, что вторая дверь ведёт прямо в избу, подумал он. Ночью, как все уснут, я сюда обязательно наведаюсь. Сумрак лежал меж стволов елей и кедров, путался в хвое пышных, растопыренных лап. Грозная фигура пробиралась по глубокому снегу, нарушая тишину хрустом ветвей. Глаза сверкали красным отблеском, хищно, страшно. Голод гнал его вперёд на поиски добычи, ноздри жадно втягивали морозный воздух, шумно выпуская облачка пара. Под корягой замер зайчишка, вжался в снег, селился слиться с его белизной, но не мог остановить биение сердца, пульсацию крови. Это его и выдало. Он метнулся было в последний миг, надеясь избежать цепких лап, незавидной зайчей судьбы, но не смог. Забился, заревчал в ужасе. хищник ловко скрутил его голову, рванул с хрустом. На снег брызнула алая, горячая. Тишина всклыхнулась с жадным чмоканием того, кто теперь высасывал кровь из зверька, его тепло, его жизнь. Вскоре от зайца остались лишь клочья шерсти и обглоданные кости, а голод не утихал, требовал насыщения, особой пищи, сытной, сладкой, ароматной. Гнал дальше на поиски. Глаза с красным отблеском шарили по сумрачному безмолвному лесу. Тот, кто попробовал особенную пищу, уже никогда не забудет этот вкус, будет бесконечно желать и искать и не утешится, пока не найдёт. Огонёк среди ветвей мелькнул неожиданно, поманил, раздразил едва утихший голод, пообещал: "Иди, здесь тепло и сытно". Тёмная фигура ломанулась сквозь сляс и тьму, стремясь обрести желаемое. Где огонь, там пища, там жизнь, там утоление желаний. Санцановна вздрогнула, открыла глаза, глядя в мягкую ночную мглу. Сердце заходилось в тревоге, гнало страх по жилам. Она сделала глубокий вдох, усмиряя биение, приводя спутанные мысли в порядок. Пора, откинула одеяло, Наскара оделась потеплее, толкнула спящего рядом Ваньку, убедилась, что проснулся, и склонившись, зашептала: "Пора, Ванюшка, утро скоро, нам на рано выйти надо, чтоб поспеть. Ночь лунная, светлая, как раз чтобы идти. Я пойду пока, лыжи готовить буду, а ты одевайся тихонечко, дожди. Как стукнова кошка, ты сразу на улицу ступай, да не шуми и только. Хорошо." прошептал Ваня, сглотнув образовавшийся в горле ком. Баба Шура запалила свечу под колбой, перекрестилась и вышла из комнаты, прикрывая светильник краем шерстяного платка. Ванька остался один во мраке, наедине со своими страхами и тревожными мыслями. Он соскользнул с кровати, о셴пью добрёл до стола, на котором ещё с вечера приготовил себе одежду и начал торопливо одеваться, боясь, что бабушка постучит в окно раньше, чем он будет готов. Едва переступив порог хлева, Сансановна застыла. Сердце замерло, смолкло на несколько мгновений. Мир поплыл, но тут же вернулся на место вместе со следующим ударом сердца. Пламя свечи бросало дрожащие тени вокруг, меняло привычные очертания, скрывало их. Незваного гостя, сидящего на корточках возле козьего загона, она признала не сразу. Скорее почуялось сердцем неладное, прежде чем увидела глазами. Не отрывая глаз от сгорбленной спины, потянулась рукой в сторону, нащупала черенок стоящих в углу вил, потянула к себе. Что-то предательски лязгнуло. Спина Геннадия напряглась, он вдруг резко развернулся, не поднимая с корточек. Глаза хищно блеснули в тусклом свете. Его рот был перемазан чем-то тёмным, как у мальца, тайком евшего густое вишнёвое варенье, но Сансановна сразу поняла, что это такое. Горло стиснул спазм, затошнило, она втянула носом воздух, привычно пахнущий скотиной. Теперь к этому запаху примешивался ещё один, тяжёлый, железистый. А ну вставай, ирод, произнесла женщина, нацеливая на Геннадия вилы. Мы тебя как гостя приняли, приютили, а ты что творишь? Гость медленно поднялся, развернулся грудью к старухе, поднял руки ладонями вверх в примиряющем жесте, а склабился, обнажая неровные темные зубы, и то и другое тоже были перепачканы вишнево-темным. Тихо, мать, ты чего? Сказал он, делая осторожный шаг вперед. Чего взялось-то из-за козла? Так должна понимать, что мы зиму без мяса не протянем, а сойдет снег, сможешь новых купить, и не двух, больше. Будете с мальцем своим жить припевающе без базара. Гена Шмыга добро помнит, ты вилы-то поставь обратно, не дури, не шутка, опасная вещь. А я и не думала с тобой шутки шутить, в раз на вилы-то посажу, только вот солнце, тут места глухие не хватятся. А хватиться так не сыщут, да и не надо тебе, чтоб хватились. Геннадий уставился на нее пристальным, колким взглядом, сокрушенно покачал головой. Зря ты так, мать, свилами на меня. Разве ж я вас обидел бы? Зачем же ты меня обижаешь? Он сделал еще один шаг вперед, но Сансана вна сердито его осадила. Не подходи зараза, убирайся отсюда, по доброму, по здоровому, ищи себе другое логово. Геннадий кривоух муркнулся. Уйду, мать, коли просишь, навязываться не стану. Только не по понятиям как-то получается, живого человека на мороз как собаку выгонять, не полюдские как-то. Мне ж с пустым брюхом не выжить. Дай хоть казу заберу, надо ж чего-то жрать в дороге. Много просишь, гость любезный, ответила Сан Сановна. Котонку с едой я тебе соберу, конечно. Как собаку со двора гнать не буду. Но что ты с собой возьмёшь, не тебе решать. Посёлок ближайший не далёкий будет, километров 10 отсюда на прямки. А лёд на реке давно уже установился. Переправишься и дойдёшь к вечеру, увязнув в глубоком снегу. Лыжи возьмёшь, не увязнешь. Лихо расписала мать. Геннадий переступил с ноги на ногу. Неужели прямо так вот и выставишь из хаты? Нехорошо как-то. Пацану вон своему Пример не хороший подаешь. Он кивнул в сторону двери, ведущей в избу. Сан Сановна оглянулась, успела увидеть прикрытую дверь слева, разгадать нехитрую уловку, а в следующий момент гость оказался рядом с ней, выскочил как черт из кадушки. Баба Шура охнула, почувствовала, как сильным рывком выскользнули вилы из руки. А мгновение спустя в живот впилась острая, обжигающая, ослепительно белая больью. Взгляд он почувствовал затылком, когда осторожно, чтобы не пораниться, облизывал со стрявил тёплую ещё солоноватую влагу. Тело, получив наконец желаемое лакомство, пило туго натянутой струной. И вдруг шию и затылок будто пощекотал невидимыми пальцами. Геннадий резко оглянулся. У двери, вцепившись рукой в косяк, замер пацан. Белый овал лица словно плыл в дрожащем сумраке, в огромных, как плошки, глазах мерцало пламя свечи. Он не мигая смотрел на распростёртое на полу тело старухи, стыдливо укутанное саваном мрака. Геннадий облизал губы, стёр остатки крови со щёк рукавом и медленно привстал. Баба, одними губами прошептал молец и попятился. Тише, пацан. Ты куда? Вкратце вы произнёс мужчина, протягивая к нему окровавленную ладонь. "Стой, мелкий!" Ваня замотал головой, шапка сползла набок, и шлёпнулась на пол. Мальчик дёрнулся и кинулся прочь, в избу, в сенцы. Геннадий чертыхнулся сквозь зубы. "Чёрт! Куда ты собрался, мелкий? Всё равно тебе бежать некуда". Грохоча шапогами, вломился в избу, повернул голову к распахнутой из сенцев на улицу двери. Вышел на крыльцо и слегка зажмурился, глядя на тусклый свет занимавшегося утра. Мальчишка бежал прочь от избы, то и дела увязая в глубоком снегу, всхлипывал и взмахивал руками для равновесия, как раненная петуха, спасающаяся от старого кота. Геннадий криво усмехнулся, следя за его потугами к бегству. Он не спешил, вернулся в кухню, Пошарил возле печи в поисках топора, не нашёл, повернулся к столу и вытащил из выдвижного скрипучего ящика нож, самый большой, какой был у бабки в доме. Попробовал подушечкой пальца остроту и коротко удовлетворенно кивнул. Лишь после этого стёрнул с гвоздя свой тулуп, накинул его и вышел из дома. Погоня по глубокому снегу забавляла его. Он видел далеко впереди маячившую фигурку мальчика, неуклюже увязавшего в сугробах. Тот не бежал даже, а скорее плыл, оставляя в снегу неровную борозду. Геннадию было интересно, что же мальчишка задумал, как будет выкручиваться. Детская неловкая фигурка добежала так и до соседней избы, обогнула её и скрылась за поворотом. Давай, пацан, поднажми! хмыкнул мужчина, шагая по его следам. Мысль о том, что сосунок придумал подстеречь его за углом избы, пришла в голову и тут же исчезла, когда он увидел, что борозда в снегу шла за угол вдоль стены и вдруг обрывалась. Точно пацан взлетел. Однако разгадка обнаружилась сразу, как только он дошёл до конца борозды и заметил лестницу, утонувшую в снежном покрове. Щинок влез на чердак по приставной лестнице. а потом оттолкнул ее в снег только вот чем ему помогут эти уловки раз два три четыре пять я иду тебя искать громко хохотнул мужчина лестницу он поднимать не стал решил найти свой способ попасть в избу и тем самым удивить беглеца на чердаке пахло мышами и чем-то еще неприятным что Ванька поначалу не смог определить, пока не понял, в чьем доме спрятался, а вспомнив, похолодел от нового страха. Вдруг баба Шура не ошиблась, думая, что не похороненный старик Бабурин станет упырем. Вдруг он и вправду стал. Вот учует живого человека в доме и полезет за ним на чердак. Как быть? Наружу нельзя, и в доме оставаться страшно. Он отполз подальше от чердачного окна, в которое так ловко нырнул, оттолкнул ногой приставную лестницу, прислушался, сидя в сумраке на досках. Снаружи слышался хруст снега, тяжелое дыхание преследователя, шаги остановились, и с улицы послышался веселый голос: "Раз, два, три, четыре, пять! Я иду тебя искать!" Снег захрустил снова, шаги удалились. Ванька остался в тишине с гулким биением собственного сердца и частым дыханием. Слух обострился, он слышал далёкое карканье вороны в лесу, даже мышиный шорох где-то под досками. Тело, разгорячённое бегом, теперь медленно остывало, и под одежду потихоньку пробирался холод. А может, выпустить его у паря этого? Пронзила его злая отчаянная мысль. Пусть он дядю Гену заездит, а после его можно снова в доме закрыть. как баба Шуры делала. Где-то внизу раздался скрежет, потом громкий треск. Мальчик испуганно вскрикнул и тут же зажал рот ладошкой. Скрипнули доски под тяжёлой поступью. Ванька огляделся по сторонам ещё спасения. Тусклый свет едва обозначал горы сена, припасённого дедом Стёпой когда-то давно для жившей у него раньше скотины. Под коньком крыши были положены жерди от ската до ската, на которых тоже лежало сено. К этим старым запасам вела небольшая лестница, приставленная к балке. Не раздумывая ни секунды больше, мальчик мышию метнулся к лестнице и взвился по ней наверх. Ступени сердито взвизгнули под ним, но выдержали вес детского тела. Колкая, пропитанная давней пылью стена в Влаклоеву пыль забила ноздри и рот, щекотала в горле, в носу. Ванька прижал ладонь к рту, боясь расчихаться и выдать себя. Он замер, прислушиваясь к поступью того, кто расхаживал внизу, по избе деда Степана. Шаги остановились ненадолго, потом снова что-то заскрипело, заохоло, звук приблизился. Крышка чердачного люка откинулась, грохнуло, опол, поднимая клубы слежавшейся пыли. Ванька вздрогнул всем телом и тут же вцепился в балку руками, боясь свалиться вниз прямо в лапы голодуши. "Ку-ку, Ванёк", сказал Геннадий, заглядывая на чердак. "Куда спрятался-то?" Ванька зажмурился. Он слышал гулкий, частый стук своего сердца и был уверен, голодуша тоже его слышит. Шорох шагов стал ближе и вдруг замер. "Ишь ты, куда забрался?" хохотнул Геннадий. Слезай давай, побалакаем. Ванька приоткрыл веки, встретился со взглядом мужчины. Его глаза хищно поблескивали. Говорят тебе, слезай, не дури. Ты ж пацан умный, должен понимать, что твоей бабке осталось уже немного. Мне сегодня завтра сама бы окочурилась, а мы с тобой, мужики, нам мясо надо. Правильно я говорю. Ванька замотал головой, глотая слёзы. Ну как знаешь, хмыкнул Геннадий. Сам тебя стащу, но тогда и разговор другой будет. Он схватился за перекладины лестницы и полез вверх. Ванька сжался, пополз от балки вглубь на жерди, протестующе прогнувшиеся под его весом. Иди сюда, малец, мужчина протянул руку и попытался ухватить мальчика. Не дури. Старое дерево громко скрипнуло, как будто вскрикнуло от боли и сломалось с треском. Геннадий обрушился со ступени к вниз, выругался и сплюнул на пол. Ну и сиди, дурек, все равно долго не протянешь, замерзнешь и сам свалишься. Он поднялся с пола и пошел прочь. Ванька вытянул голову вверх, осторожно наблюдая за его перемещениями. Геннадий дошел до чердакного люка и стал спускаться вниз. Его окружили сумрак и тишина. Голодуша ушёл, стихли тяжёлые шаги, и Ванька остался один. Он оторвал от балки одну руку и подышал на неё, чтобы согреть. Кисти уже сильно озябли, хотелось спрятать их куда-нибудь, но он боялся, что не удержится и свалится. От озябших рук холод медленно растекался по телу. Ванька чувствовал мелкую дрожь, волнами прокатывающуюся по спине и ногам. Холод побеждал Медленно, неотвратимо гулял сквозь нимками по чердаку и увевел лежащие на полу сухие травинки. Шелестел, вздыхал, убаюкивал. Веки отяжелели, наравились сомкнуться. Держать глаза открытыми было все сложнее. В какой-то момент мальчик моргнул и не смог снова поднять веки. Почувствовал, что проваливается, падает, падает. Вздрогнул и все же открыл глаза. Мир покачнулся, встал на место. Ванька попробовал пошевелиться. Тело неохотя подчинилось. Ещё чуть-чуть, понял он, и я не смогу слезть отсюда, так и замёрзну, как курица на насесте. Осторожно покряхтывая, как старичок, Ванька сполз по сломанной лестнице вниз. Встал, снова чутко прислушиваясь к звукам вокруг. В доме старика Бабурина висела безмятежная тишина. Мальчик приблизился к люку, глянул в него. Все ещё ожидая подвоха, не дождался и тихонько спустился вниз, остановился возле лестницы в нерешительности, оглядываясь и размышляя, что ему делать дальше. У дальней стены на лавке высился бугорок, укрытый сверху белой тканью. Дед Степан покоился под своим погребальным саваном. Края ткани свисали до самого пола. Сквозняк, втекающий в распахнутую дверь вместе с тусклым зимним светом, тихонько шевелил их. Вспомнилось бабуля, с которой они должны были до свету пойти на лыжах в поселок, и это воспоминание резануло по сердцу острым ножом. Да так сильно, что на глаза навернулись слезы. Ванька закусил губу, засопел, силенсь не расплакаться. Надо уходить, подумал вдруг он совершенно как взрослый. Переждать до ночи, забрать в сарае лыжи, которые мои, и как начнет светать уйти за Рику. В поселок идти идти, пока не увижу дома. Глаза защипала, белый бугорок на лавке размазался, поплыл, и Ванька сердито стер слезы рукавом. Нельзя плакать. Белое покрывало рывком взметнулось вверх и вперед к мальчику. Тот коротко испуганно пискнул, как мышонок, попятился и, не удержавшись на ногах, плюхнулся на попу. Тонкая, острая спица страха пронзила его от макушки вниз до самых пяток. Горло тут же сдавил спазм, так что вдохнуть стало невозможно. Он видел, как из-под савана вылезает неуклюжая фигура, отшвыривает руками ткань, что-то тёплое и скукожилось внизу живота, прорвалось, потекло влагой по ногам. Попался щенок, рявкнул тот, кто выпутался из савана и шагнул к нему. Нет, это был не умерший дед Степан. Но страх от этого не стал меньше. Ванька нашёл в себе силы, вскочил на ноги и рванулся прочь, к раскрытой Настюш двери, но не добежал. У порога его сбила на пол тяжёлая рука. Ванька вскрикнул, повалился на бок, съёжился и перевернулся на спину. Отполз от надвигающегося на него голодуши, упёрся спиной в стену и застыл, затравленно глядя перед собой. Страшный гость остановился, скализь в злубной ухмылке. В руке блеснул нож, и мальчик в ужасе метнулся в сторону, в угол, где у деда Степана стоял нехитрый садовый инвентарь: грабли, лопата, коса, вилы. Ткнулся головой в деревянные черенки, потревожил застывший сосенний порядок. Что-то больно ударило его в плечо, когда все инструменты с грохотом обрушились на пол сенцов. Ванька зажмурился, прикрыл голову руками и подтянул ноги к груди, ожидая самого страшного и неминуемого нападения голодуши. Тот медлил почему-то, и Ванька осмелился открыть глаза и повернуться. Дядя Гена застыл на месте, стоял ровно, опустив руки. На плече у него лежала коса. Тусклый утренний свет поблескивал на ее длинном изогнутом полотне. Ванька в ожидании уставился на него, не понимая, чего тот медлит, почему не нападает. Хх, сказал дядя Гена, и на губах его вздулся большой красный пузырь, лопнул. оросив в щёки мелкими брызгами. Он покачнулся, поднял руку и сбросил косу с плеча, и только тогда Ванька будто по-новому взглянул на происходящее. Из шеи мужчины хлынул поток крови, орошая черенки упавших лопат, грабель и прочего нужного в хозяйстве инвентаря. Дядя Гена взмахнул рукой, провёл ладонью по шее, словно хотел закрыть дыру, но тут же обессиленно уронил руку, обрызгав кровью вжавшегося в угол Ваньку. Тёплые капли осели на щёки и губы мальчика, а потом дядя Гена ещё раз покачнулся, сделал маленький шажок вперёд и тяжёлым кульком свалился на пол, перегородив выход из избы. Его стекленеющие глаза уставились на Ваньку, рука змеёй скользнула по полу. окровавленные пальцы, косянулись на носка детского валенка, скользнули, оставляя полосы, и обмякли. Ваня, облизнув пересохшие губы, ощутил соленоватый вкус чужой крови в рту и задохнулся, почувствовав дурноту. В горло, будто что-то шершаво проскользнуло, ухнуло вниз, в желудок, но трос крутил в тугой узел. Горло подкатило тошнота. Он вскочил на ноги. перепрыгнул через неподвижное тело и скатился с крыльца в снег. Сердце колотилось в груди часто и отчаянно. Внутренности снова скрутило так, что он согнулся пополам, почти уткнувшись лицом в снег, но сразу же распрямился и побрёл прочь в сторону своей избы. К тому моменту, как он дошёл до крыльца, пот от усталости катился по его спине градом, из-под шапки текли струйки пота. Он обессиленно рухнул на ступеньки и поморщился от резкой боли в животе. Ваньке невыносимо хотелось есть.